Только к полуночи усталый Пен добрался до храмового гостевого дома. Он пытался мысленно сочинить записку с извинениями за то, что не явился по причине позднего часа, чтобы подсунуть под дверь архисвятой принцессы, когда обнаружил бумагу на собственной двери. Написанная изящным почерком личного секретаря принцессы, она приказывала явиться к ней вне зависимости от времени. По коридорам он добрёл до её покоев и нерешительно постучал. Подождал и постучал ещё раз. Уже собирался уйти, когда дверь распахнулась, и секретарь жестом пригласила его в гостиную. «Просвещённый Пенрик, ну, наконец-то! Подождите здесь!» Он стоял в испачканной одежде, ощущая каждый синяк и каждую растянутую мышцу. «Наконец...» Левин вышла из внутренних покоев, завернутая в парчевый халат с заплетёнными в косу седыми волосами. Прежде ему не доводилось видеть её такой. Она оглядела его. «Ох-ох-ох! Три ох сегодня! Ну надо же!» Обычно он удостаивался только двух. «Интересно, что нужно сделать, чтобы заслужить четыре?» «Прошу прощения, архисвятая, что разбудил вас в такое время. День выдался длинный». «В моём возрасте я в это время никогда не сплю». Она любезно отмахнулась от его извинений. Секретарь усадила принцессу в мягкое кресло, и та жестом велела Пену занять другое кресло. Изысканный шёлк с сине-белыми полосами. Он в ужасе посмотрел на обивку, подумал о том, насколько грязен, Искрестив ноги, уселся на полу кресла принцессы. Тайронично вскинула брови, глядя на него сверху вниз. И как прошел ваш день за городом на этот раз? Он был рад, что уже излагал эти события. Не нужно было задумываться. Принцесса несколько раз поднесла пальцы к губам, но не прерывала его, если не считать нескольких проницательных, неуютно точных вопросов. Я думал... Думал, что получу какие-то духовные наставления от просвещенного Хамо, ведь мы оба разделяем ношу и дар в виде демона, но вышло иначе. Вздохнул Пен, хотя сомневаюсь, что он в ночи ринется убивать за просвещенную могал. Такой риск был? М -м -м, уже нет. Ее губы дрогнули. Значит, ваш совет был достаточно хорош. Он поднял ладони печально улыбнувшись. Ему очень хотелось, будто усталому псу, лечь щекой на ее обутую в шелковую туфельку ногу. Но кто даст совет мне? Ваша храмовая наставница, конечно же. Это ее работа. а, -а, -а. Голова Пена склонилась, и он понял, что уткнулся ею в колено архисвятой принцессы. Ее унизанные кольцами пальцы погладили его по волосам. И правда пес. «Каждый, кто усомнится в сегодняшних действиях моего придворного чародея, сперва будет иметь дело со мной», — сообщила она. «Подразумевая успеха ему», — подумал Пен. «Это вселяло надежду, но это касается королевства и закона. Но что насчет моего бога и моего демона? Моя душа стоит нагая перед этим судом. Судя по всему, жестокость может войти в привычку». По крайней мере, если смотреть на Халбера. И я видел такое в некоторых искалеченных наемниках, которые вернулись в кантоны. Издержки профессии. Я не хочу, чтобы это случилось и со мной, и... и я вижу, что такое может случиться. Очень, очень легко. Сегодня Хамо два не сорвался, а он намного опытнее меня. И потому вы ищете моего совета... «Да, архисвятая». Медленные поглаживания стали рассеяние. Принцесса выпрямилась, задумалась, сделала глубокий вдох. «Итак, мой совет вам сегодня. В качестве вашего храмового наставника, о мой столь просвещенный святой и отягощенный демоном мальчик, отправиться вниз, в баню, разбудить смотрителя». «Вымыться, особенно волосы» — она с лёгким отвращением потерла пальцы друг от друга — «съесть что-нибудь и лечь в постель». И через мгновение добавила. «Дездемония-то тоже понравится». Пен хмуро уставился на её туфли. «Это не мой храмовый наставник, а моя мать». «Не сомневаюсь, что она сказала бы то же самое, если была бы здесь». Холодно ответила архисвятая принцесса, сталкивая его голову с колена. «Брысь!» «И это всё?» «Ещё, полагаю, надо почистить зубы. Хотя обычно вы не нуждаетесь в напоминании». «Ваша душа продержится одну ночь, обещаю. А тело и разум завтра почувствуют себя лучше». На этот раз они с Десс фыркнули хором. Он на Левин, Десс на него. пола. Ему пришлось опереться на ладони и колени, прежде чем удалось подняться на ноги. На протяжении этого разговора Дес воздерживалась от комментариев. На свете было немного людей, к которым его демон испытывал уважение, но архисвятая принцесса Левенкин Стакхорн занимала верхнюю позицию в этом коротком списке. Судя по всему, это чувство постепенно становилось взаимным. Направляясь к двери, он через плечо велел — «И вы тоже отправляйтесь спать, ваше высочество!» Она луково улыбнулась. «О, теперь с этим не возникнет проблем!»